Какая таинственная и вечно новая эта книга Уберлана унт Мейер». Свободные часы, растрепанная кудрявая головка погружается в созерцание ее сокровищ. Вот замок на Рейне, разрушенный рукой времени. Разбойничье гнездо, прилепившееся на высоком утесе, откуда бароны выслеживали и грабили торговые суда. Вот легендарная и страшная белая дама в чипце, как у Марии Стюарт. Долгоносый... Струензея и влюбленная в него очаровательная королева. Как могла она любить такого урода? Милая трогательная Беатрича Ченчи с полуоткрытым ротиком и невинными глазками. За что ты погибла? Вот и твой палач, жестокий папа Павел IV. О, какой страшный рот! Губы вытянулись в одну линию, без извилин. Дальше, дальше. Маленькие пальчики лихорадочно теребят листы и замирают на портрете безумной и Анны Костильской. «Какая красота!» Загадочно глядят глаза из-под тяжелых век. С повязки падает вуаль, настроенную, длинную, как у лебедя шею. Она похожа на змею. Дальше, дальше, листы шелестят. О, как бьется маленькое сердце! Наконец! С глубоким вдохом девочка опускает на колени ручки, тихо сложенные, как бы на молитву, и замирает вся в блаженном забвении окружающего. Картина венгерского художника. Ангел с мужественной, прекрасной головой несет душу женщины ввысь от дьявола, который злобно цепляется за ее одежды. О, как горд профиль ангела! Как неумолим его взгляд! Как прекрасны его волосы, вздымающиеся над широким лбом! Девочка долго в благоговейном экстазе глядит на это лицо, потом приникает к нему губами. Какие странные узоры на стекле от мороза! Перестые пальмы, высокие горы... Таинственные цветы, восточные арабески, а вот и буквы. Японские буквы, как на шкатулочках. Быть может, это сказка? Быть может, здесь разгадка какой-нибудь тайны? Госпожа Ельцова, Мария, потрудитесь повторить задачу, говорит скрипучий голос, и серое лицо математика кротко улыбается. Худенькая девочка встает, из ее больших изумленных глаз на серое лицо глядит целый мир, запретный для педагогов, как книга за семью печатями». «О, с какой высоты упала сейчас ее душа!» «Вы опять отсутствовали, госпожа Ельцова Мария!» «Садитесь!» — кротко говорит фигура из папье-маше лицемерно вздыхает. «Кол поставил!» «Кол!» — звучит шепот по классу. Улыбка скользит по лицу девочки, но через мгновение глаза ее опять вдохновенно глядят на карниз, где дрожит и пылает последний луч заходящего солнца. Милая, милое солнышко! Покойной ночи!» Через год Анна Сергеевна сидит за чашкой кофе в уютной комнатке фрау Кеслер в частном интернате, которым заведует Баварка. «Эта красивая брюнетка, сорока лет, сильная и жизнерадостная. Она вдова художника. У нее умерли дети, но старая она себя не чувствует и не прочь начать жизнь сызнова. Как я рада, что вы полюбили Маню, фрау Кеслер. Ее все любят, Майнфройлен. Ее нельзя не любить». «Мария – очаровательная маленькая женщина, настоящая женщина, и теперь уже знает себе цену. Ах, боже мой! Варум, ах! Это очень хорошо – знать себе цену!» Баварка заразительно смеется, показывая чудесные зубы. «А как она учится сейчас, фрау Кеслер?» «Ни шатка, ни валька, как у вас говорится. Это дитя с фантазией. Она учит, что ей нравится и очень способна, но наград от нее не ждите, она слишком рассеянна, у нее свой мир». Анна Сергеевна испуганно всплескивает руками. «Не надо пугаться. Это счастливые дети, у которых есть свой мир. Они не умеют скучать. И они ходят над землей. Над землей», — повторяет Баварка, делая широкий жест. Мари не знает, что такое зависть, мелочность. Она родилась принцессой. Что вы так глядите на меня, майн либис фройлен? Женщины бывают трех типов. Кухарки, гувернантки и принцессы». Посмотрите в глаза Мари, когда она задумается. Там целая книга волшебных сказок в этих глазах. Но Анна Сергеевна этими доводами не успокаивается. Мешая ложечкой кофе, ищуря на узор чашки близорукие глаза, она боязливо спрашивает о ее поведение, фрау Кеслер. Примерным его назвать нельзя. Она очень жива, очень шалунья, вспыльчива, упрямая, эгоистка. Ай-яй-яй, какое несчастье. Неужели же у нее не изменится характер? оля ля характер! Вас из Дэндас! Если характер называется иметь капризы и страсти, то у нее он есть. Между желанием и выполнением у Мари паузы нет. Нравится – подай сейчас. Если нельзя, то слезы и горе, как у взрослой женщины».